Глава 37. Четверг, 20 октября 2016 года. Тейтуму разбудил свет, а ещё осознание того, что он спит в носках. И если уж на то пошло в брюках. Его мозг вяло вычислял ЧГК, то есть ответы на ключевые вопросы. Что, где, когда. Рядом с ним кто-то тихонько сопел. Тейтум повернул голову и увидел Зоуи. Она лежала лицом к нему, свернувшись калачиком, Спутанные волосы падали ей на лицо. Напарница выглядела такой умиротворенной и кроткой, что ошеломленный Тейтум застыл, любуясь. Он скользил взглядом по ее носу маленькому, чуть приоткрытому рту, тонкой шее. Когда понял, что толстовка Зои избилась во сне и обнажила бледную кожу на животе, отвел глаза. Попытался встать тихо, но кровати в гостиницах всегда скрипучие. Может, по чьему-то коварному замыслу? Когда он поднялся, кровать издала сдавленный виск, будто обидевшись на такое бесцеремонное расставание. Зои тут же распахнула глаза и, моргая, уставилась на него, даже более сосредоточенно и настороженно, чем он сам. «Который час?» «Секунду». Тейтум огляделся в поисках телефона. «Ага, тот всю ночь лежал в кармане брюк. Так вот что вибрировало. Четверть девятого. Они уже опаздывали. Обычно выходили из гостиницы еще до семи». Зои потерла глаза. «Я хорошо выспалась». «Отлично». Впервые за несколько недель не снились кошмары. По крайней мере, мне так кажется. Тейтум стал вспоминать свой сон. А мне снилось, что я на Северном полюсе участвую в забеге на сто метров против стаи пингвинов. Я от них оторвался, потому что у меня ноги длиннее. Только вот я бежал голый и отморозил себе всё к чертям. А еще волновался, что меня покажут по телевизору. Мои знакомые это увидят, и будет неловко. На северном полюсе пингвины не водятся. а не на южном. И то правда. Пингвинам так и следовало сказать. «Вот кому должно быть неловко, да? Нужно срочно почистить зубы». «Извини за вчерашнее». «Не за что извиняться. Но отныне мы не будем прыгать выше головы. Тебе нужно высыпаться». «Ладно». Зоуи шарила рукой по прикроватной тумбочке. «А где мой телефон?» «Прямо под твоей рукой». «А теперь ты уронила его на пол». Чтобы поднять его, она свесилась с кровати, чуть не упав. Тейтум отвернулся и стал искать свои ботинки. «Вот черт, пробормотала Зои. «Он опубликовал. Кто?» Грей нашел только правый ботинок. Забавно, ведь он снял их одновременно. В гостинице промышляли гномы-воришки со страстью к левым ботинкам. Впрочем, кражу могли совершить и пингвины из его сна, чтобы Тейтум проиграл гонку». «Гарри Барри. Вчера он видел меня на месте преступления и сложил два и два. Этот человек — угроза обществу. Думаю, ты ему льстишь. Он не угроза, а заноза. Убийство Фишберн может быть связано с убийством Лэм. Ах, ты только послушай». Глядя в телефон, Зоуи прочитала вслух заголовок статьи. «Два убийства окутанные завесой тайны, и в полиции по-прежнему отказываются объяснять, почему для консультации пригласили опытного профайлера, доктора Зои Бентли». Тейтум вздохнул. «Тебе нужно надеть намордник на своего домашнего репортера. Он не мой репортер», — Зоя отложила телефон. «Но это может сыграть нам на руку. Убийцы сейчас под большим давлением. Появление таких заголовков заставит их нервничать еще больше, и один из них допустит промах. Возможно, субъект Бета, который и так не владеет собой. Будем надеяться, он не слетит с катушек и не начнет бойню», — мрачно сказал Тейтум. Он нашел левый ботинок и смог обуться. «Я рассчитываю на то, что он не выдержит и придет в полицию исповедной, проговорила Зоуи. «Раньше такое случалось. Кемпер, Уэйн, Адам Форд, Спахальски. Еще тот британец», — Грей задумался, — «Майкл Коупленд». «А как звали того, который рожицы в письмах рисовал?» «Кит Джесперсон». Ему нравилось внимание прессы. «А, еще Макрей Эдвардс». Тейтум просматривал сообщения в телефоне. Эдвард сознался только потому, что некоторым жертвам удалось сбежать. Он знал, что его вскоре поймают. Что ж, будем надеяться, что наш Бета чувствует то же самое. Или что гораздо вероятнее кто-нибудь увидит Гловер на улице и сообщит в полицию. Я бы хотела, чтобы Гарри перестал применять к моему имени такие эпитеты, известные, опытные, знаменитые. Да он в тебя втрескался. Не смеши меня. Просто он пишет обо мне книгу и пойдет на любые уловки, чтобы поднять продажи. «А может, и то, и другое». «Нужно с ним поговорить», — сказала Зои. «Давай выпьем где-нибудь кофе, а потом я заскочу в редакцию Чикаго Дейли по дороге в участок». Тейтум уставился на сообщение с незнакомого номера. «Я списалась с Питером Демиеном. Он старейшина клана. Готов с вами поговорить». Грей размышлял над бессвязным текстом. «Вдруг озарение? Возьмем кофе с собой», — предложил он Зои. «Вампирша-библиотекарь объявилась. Ее друг хочет с нами побеседовать». На черной двери магазина алыми буквами было выведено название «Клыки ночи». Краска как бы стекала с букв, имитируя кровь. Внизу приписка готическими буквами «Наточи клыки». Открывая дверь, Тейтум закатил глаза. Магазин был обставлен, как это неудивительно, со вкусом. Грей ожидал увидеть парочку гробов, фальшивые черепа на полках и свисающую отовсюду паутину. Вместо этого они оказались в небольшой ярко освещенной комнате с фотографиями на стенах и большим деревянным столом. А за ним сидел молодой человек с длинными светлыми волосами и вертел что-то в руках. Подойдя ближе, Тейтум увидел, что тот аккуратно наносит какую-то глину на слепок зуба. «Добро пожаловать в Клыки ночи», — сказал мужчина, взглянув на Тейту и Зои. Его глаза вдруг округлились. «Ого!» «Вы наверняка за клыками тролля? Но могу я предложить вам изменить свое решение?» «Чего?» — недоверчиво спросила Зои. «Ваш парень. Вот он определенно тролль. А вам я рекомендую выбрать соблазнительную вампирессу. Поверьте, с такими глазами и небольшими клыками вы как друзила в Я даже готов сделать скидку, если мы не покупатели». Ты этому сверкнул своим значком. а удивленно протянул молодой человек. Вы из ФБР? Да, Кармела предупреждала. Я думал, вы просто позвоните. Мы решили, что лучше поговорить лично. Отрезал Тейтум. Ему не понравился диагноз. Определенно тролль. Вы Питер? Да. Но можете звать меня Демен. Мне все равно. Буду звать вас Питером. Тейтум огляделся. Вы продаете клыки? Клыки и когти ручной работы. Вампиры, тролли, орки, оборотни. Недавно делал даже драконьи клыки для клиента из Китая. Тейтум подошел к стене с фотографиями. На каждом снимке были покупатели Питера, демонстрирующие на камеру приобретенные клыки. Вот парень с чистоколом острых зубов. Девушка в черном плаще, загадочная улыбка, показывает лишь кончики двух клыков. Еще одна девушка с двумя клыками, на сей раз длинными и изогнутыми, достающими до края подбородка. «Вы в самом деле зарабатываете этим на жизнь?» — спросил Тейтум, поразившись. «Полагаю, что да. Заказы поступают со всего мира. Есть несколько клиентов среди знаменитостей. Слышали о кровавых амфиподах?» «Ни разу. Я делал все их клыки. Каждый раз, когда у них концерт, получаю несколько заказов». Ближе к марту работаю на участников Комик-Кона. Припудри носик, наточи клыки, поняли? Ха -ха. Половина заказов приходит от косплееров. Косплей — костюмированная игра. Перевоплощение в различные роли, заключающиеся в переодевании в костюмы, отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Тейтум имел весьма приблизительное представление, о чем говорит Питер. Однако прерывать его не стал. Питер явно нервничал, и Грей хотел, чтобы он расслабился. «А вы, значит, вампир?» Он старался говорить без скептицизма в голосе. «Я вроде как ментальный вампир, так что на самом деле кровь не пью, понимаете? Но я вроде как старейшина клана. В смысле, что-то вроде того. Это сложно». Питер провел рукой по волосам. «Как-то странно рассказывать это правоохранительным органам. Вы же меня не арестуете?» «Как бы невероятно это ни звучало, вампиризм не является федеральным преступлением», — ответил Тейтум. «Но Кармела говорила, у вас есть какая-то информация, верно?» Питер поерзал в кресле. «Вы же расследуете убийство женщины, так?» «Кармела говорит, вы подозреваете кого-то из наших. Она упомянула, что вы знаете всех чикагских вампиров», — заметила Зоуи. «Ну, думаю, что да». «Я же один из старейшин. Сечёте?» Тейтум с трудом хранил невозмутимое выражение лица, слушая, как прыщавый 25-летний юнец называет себя старейшиной. «Нам нужен список всех чикагских вампиров. Я не могу вам его дать». Тейтум навис над столом, чтобы поймать взгляд Питера. «Слушайте, Демен, совершено убийство. Если вы не дадите нам список, убийца не из наших, клянусь». Питер почти визжал. «Но, кажется, я знаю, кто это может быть». «Кто?» — спросил Грейс нажимом. «У нас есть форум, так? Где мы все общаемся. Но на форуме не только вампиры. Некоторые просто хотят побольше узнать о нас, поэтому читают форум или сами что-то спрашивают. Еще на форуме есть наши доноры. Мы стараемся пропагандировать равенство вампиров и доноров». В общем, недавно один из пользователей начал задавать вопросы, просил вампиров описать вкус крови, спрашивал о получении крови против Оли, с чем мы совершенно не согласны. В смысле, на дворе 21 век, а не 19, и мы не в Трансильвании, да? Тейтум взглянул на Зоуи. Она слушала Питера, затаив дыхание. В общем, несколько пользователей его осудили, и он перестал писать на форуме. Тогда я забеспокоился, как бы он чего не вытворил, поэтому написал ему личное сообщение, объяснил, почему другие его критиковали. Предложил поискать донора, который подыграет ему и будет изображать сопротивление. Некоторых такое привлекает. Он заинтересовался, напряженно спросила Зои. Не а, вообще. Сказал на него, типа, не подействует. На некоторое время он притих. Потом, недели две назад, снова стал писать мне — Спросил, можно ли вылечить болезни, если пить кровь. Я ответил что-то вроде, ну, кровь подходит для каких-то случаев, если тебе это нужно, да? Но если сломаешь ногу или, допустим, заболеешь диабетом, то иди к врачу. Тогда он спросил, может ли, по моему мнению, кровь заменить антипсихотические препараты? Питер сделал паузу и покачал головой. «Что вы на это сказали?» — спросил Тейтум. «Сказал, что, конечно, не может». Тогда он начал рассуждать, что если кровь по-настоящему чистая, вроде как надо найти донора с чистой кровью или типа того. Я сказал прямо, что это чушь собачья. И он не ответил. Значит, я тогда решила, что, слава богу, но ну, образумил парня, да? А потом, два дня назад, от него пришло короткое сообщение. Что он пишет? Пишет, что я был неправ. И все, И все. Я спросил, что он имеет в виду, но ответа не дождался. Отправил еще несколько сообщений. Он не отвечает. «А потом, когда мне написала Кармела, я подумал, вот чёрт, это его вы ищете!» «Нам нужна его электронная почта», — сказал Тейтум. «Для регистрации на форуме почта не нужна, только логин и пароль. Его имя пользователя — Дракула-2». «Хорошо. Тогда нам нужны права администратора для доступа к вашему форуму. Если этот Дракула-2 не компьютерный гений, то специалисты ФБР вычислят его за пять минут. Форум размещен в Даркнете». Вот этому свело зубы от досады. Даркнет, то есть теневой интернет, почти полностью гарантировал цифровую анонимность. Именно поэтому им так часто пользуются педофилы, и именно там процветает черный рынок. Например, на торговой площадке Шелковый путь» продают наркотики и оружие. Чикагское сообщество вампиров тоже пользовалось Даркнетом. «Питер, если это наш убийца, может погибнуть еще больше людей» произнес Тейтум, решив утаить, что уже есть вторая жертва. «Нужно найти его как можно скорее». «Слушайте, я расскажу вам все, что знаю. Просто есть причины, почему форум скрыт в Даркнете. Многие вампиры не хотят публичности». «Этот Дракула-2 говорил раньше о чистоте крови?» — спросила Зои. «Такое слово появлялось в предыдущих его сообщениях?» Питер ненадолго задумался. «Кажется, нет». То есть я проверю, но впервые он упомянул это, кажется, только две недели назад. А это обычная тема для обсуждения на форуме? не вообще не помню, чтобы кто-то поднимал вопрос чистоты крови. В смысле, мы много обсуждаем венерические заболевания, но и только». Зои посмотрела на Тейтума, и по ее взгляду он понял, что беседу пора заканчивать. «Вы можете показать нам сообщение от этого «Дракулы-2»?» — попросил Тейтум. «И сам форум тоже». Ага, сейчас погодите, мой ноутбук в подсобке. Не трогайте клыки на столе, хорошо? Питер вышел, оставив их Зои наедине. Что думаешь? спросил Тейтум. Он видел, как заблестели ее глаза, как она кусала губу. явно считала, что сообщение писал убийца. Всё совпадает ответила она. Совпадает время, да и все что он писал на форуме, соответствует его профилю. Его не заинтересовали ролевые игры, значит, он пьет кровь не вследствие парафилии. Тейтому потребовалась пауза на обдумывание. Когда они обсуждали возможные причины употребления крови, Зои сказала, что у убийцы может быть парафилия, сексуальный фетиш. Откуда такой вывод? Если бы фантазия имела сексуальный подтекст, он заинтересовался бы ролевыми играми. Вообще-то, Он пришел бы в восторг, но этого не произошло. Он сказал, что на него это не подействует. Тейтум понял логику ее рассуждений. Значит, парафилию отметаем. Остается психотическое расстройство или синдром Ренфилда, верно? «Не думаю, что это синдром Ренфилда. Я даже не уверена, что такой синдром на самом деле существует», — сказала Зои. «В любом случае, не похоже, что он просто хочет пить кровь». Он спрашивал о получении крови без согласия донора. «Его желание несколько сложнее». В них есть жестокость. Выбранный им псевдоним «Дракула-2» тоже примечателен своей тупостью. Ну, в том числе. Очевидно, ему нет дела до вампиров и их субкультуры. Любой из сообщества может, не моргнув глазом, перечислить имена сериальных вампиров или персонажей из книг «Энрайз». А убийца, решив зарегистрироваться на форуме, выбирает имя «Дракула», но оно уже занято. Вместо того, чтобы использовать другое имя, к примеру, Лестат, Эдвард Каллен или Спайк, он просто добавляет цифру 2. Имена известных вампиров. Лестат де Леанкур, персонаж из серии вампирских романов «Энрайс», Эдвард Каллен, один из главных героев, серии романов «Сумерки» «Майер», «Спайк», персонаж сериалов «Баффи-истребительница вампиров» и «Ангел». Дело в том, что он знает только Дракулу. Ему не нужно вступать в клан или перенимать их образ жизни. Он не хочет стать частью сообщества. Просто периодически пить кровь ему неинтересно. Добавь сюда упоминание антипсихотических препаратов. Я бы предположила, что у него психическое заболевание, которое вызывает навязчивый бред. Возможно, одна из форм шизофрении. Что и делает его непредсказуемым, заключил Тейтум. Непредсказуемым и поддающимся влиянию. «Почему ты спрашивала о чистоте крови?» Две недели назад он вдруг начал расспрашивать, может ли чистая кровь заменить антипсихотики. Раньше он об этом не упоминал. «Думаешь, совпадение?» Тейтум нахмурился. «Ты считаешь, что эту идею подкинул Рот Гловер?» «Не сомневаюсь».